голова 21. Будет меня звонок князя Назарова. В восемь утра. Отключаю звук на смартфоне, но лежу еще от силы минуты две. Конечно, неплохо бы как следует отоспаться, но расслабляться не время. Да и Назаров вряд ли просто хотел пожелать мне доброго утра умываюясь и так и быть перезваниваю никита простите за беспокойство в столь ранний час знаю что у вас последние выходные перед учебой любезничает назаров но у меня право к вам неотложная просьба «Слушаю, виктор алексеевич видите ли моя дочь да спрашиваю устав от длинной паузы с ней все в порядке вот и я рад что вам это интересно да более менее «Но Ольга требует встречи с вами». «И зачем я ей понадобился?» «Да если бы я знал», — с досадой говорит Назаров. «Психиатр предположил, что это синдром эмоциональной зависимости. Ну, к спасителю жизни. Что-то такое. Вы не могли бы приехать, Никита. Очень вас прошу». Синдром синдромом, но мало ли что наумел уме у княжны Назаровой, помимо психических отклонений. И помнит ли она о разломе? Не хотелось бы. Возможно, мне удастся это выяснить. Хорошо, я сегодня приеду, пока не могу сказать, когда. Спасибо, жду в любое время, — коротко говорит Назаров и называет адрес. Полчаса спустя я выясняю, что мечта Матвея запереть меня в поместье сбылась. Сам Соболев уехал еще вчера, и обеда не дождавшись. И на чем мне ехать в столицу? В холле сталкиваюсь с Хатуровым. «Александр Васильевич, вы в Москву случайно не едете?» Он тяжело смотрит на меня. «Никита, ты бы посидел дома, с матерью пообщался. Вечером могу позаниматься с тобой». «Александр Васильевич, у меня дела». «Какие? Вляпаться в очередное приключение?» «Вежливо напоминаю». «А это не вы разве подписали бумаги о том, что я полностью дееспособный гражданин империи?» Катуров закатывает глаза к потолку и сдержанно замечает. «Только из-за возвращения тебе твоей собственности. Не мне же этим заниматься. Но, тем не менее, совершеннолетним ты станешь только через три года. И должен понимать, что в сложившейся ситуации... Александр Васильевич, давайте не будем». Перебиваю я. Он замолкает и машет рукой. «Через час я поеду в училище. Подвезу тебя». «А если бы он уже уехал, что тогда?» Конечно, существует такси, но мне нужна полная независимость и свобода передвижений. А ведь Никита Каменский очень любил автомобили и разбирался, и водить умел, и права у него есть. По счастью, в Российской империи их можно получить в 16 лет. Справлюсь, пожалуй. Лекс Львов как-то говорил, что машина ничем не отличается от велосипеда, в том плане, что если раз научился, то это навсегда. В Москве я прошу высадить меня у первого же попавшегося на глаза автосалона. Менеджер видит стандартно, но дорого одетого юнца, любезничать не спешит, зато профессионально расспрашивает, какая именно машина мне нужна. Мечтой Никиты был Сокол УКБ-415. Два турбокомпрессора, 542 лошадиные силы, шикарный спортивный родстер. Никите он казался похожим на сказочного дракона. У Лекса, кстати, именно такой. Ладно, сокол приобрету, когда открою собственный бизнес. А пока... К Назарову я еду на серостальной чайке. Не слишком дорогом, но мощном внедорожнике тоже российского производства. Американские чироки, конечно, дешевле, но и значительно хуже. А чайку я и сейчас могу себе позволить. Всё же гендиректор элитного ночного клуба. Кстати, надо будет узнать у Ливанова. Какова моя зарплата как гендиректора? И подумать о том, как я могу зарабатывать больше. Даже если сумею вернуть роду Каменских всю собственность, личный бизнес меня больше устраивает. Поместье князя Назарова находится в 30 километрах от столицы. Не слишком далеко, но по дороге я убеждаюсь в том, что Лекс был прав. Навыки вождения машины у меня есть, причем вполне приличные. Разве что с места дёргаюсь слишком быстро, но это дело наживное. Проезжая столичный периметр, измак кристаллов, ругаясь сквозь зубы. Когда тебя везёт кто-то другой, гораздо проще выдержать их давление и ощущение, что они вызывают. А вот ведя свою собственную машину, уже проблематично. Сложно удержать контроль и не отвлечься от дороги. Хорошо, что длится воздействие кристаллов недолго и по мере удаления от них затухает. Так что уже через пару минут я снова в норме. Назаров встречает меня у ворот. «Князь, если вам удастся Ольгу разговорить, считайте, что я снова ваш должник», — говорит он сразу, уже не тратя время на любезности. Выглядит отвратно, как будто это он болен, а не дочь. Не совсем вас понял? «Никита, она абсолютно здорова. но как истощена конечно, но не более нервное и физическое истощение но вот психически ольга утверждает что ничего не помнит а это лично но мне кажется это не так добавляет назаров есть надежда что она что то расскажет вам а вы мне договорились конечно на самом деле нет Уж точно не про то, что телом Ольги Назаровой пользовалась драконица, лишившаяся собственного. И лучше бы Ольге об этом не помнить. Светлые волосы княжные заплетены в косу, но другая прическа мало что изменила. На кровати я вижу зефирку, пока она не открывает глаза. У зефирки они были жёлтыми, звериными. У этой — голубые, что делает девушку ещё красивее. Сажусь рядом на мягкий стул, здороваюсь. «Вы хотели меня видеть, княжна?» «Да». Она смотрит пристально, но не на меня, а на отца, который маячит в дверях, спальни, между прочим. Стены, которые увешаны какими-то абстрактными картинами всех размеров. «Папа, ты не мог бы оставить нас?» «Ухожу, Оленька!» — мгновенно соглашается Назаров. Закрывает за собой дверь а княжна говорит слабым голосом. «Я хотела всего лишь поблагодарить вас, князь, за то, что вы меня спасли». Говорит совершенно адекватно, не запинаясь. Взгляд осмысленный, ясный, зрачки в норме. Отвечаю. «Не стоит, Ольга Викторовна?» «Конечно же стоит. Я рада, что вижу вас и могу сказать вам спасибо». Она вдруг на секунду поднимает взгляд вверх и вправо. «Честно говоря, я боялась, что вы мне просто привиделись». Опять стреляет глазами в ту же сторону. — Я запомнила ваше имя, но ведь и оно могло мне померещиться, как и вы. — Я настоящий, князь Никита Каменский, уверяю, следя за её взглядом. — Да, теперь я знаю. Я спросила отца, и он подтвердил. Спасибо вам. Угол потолка. Вот, куда она смотрит. Точнее, показывает мне. Кашусь туда же, не поворачивая головы. Княжна в ответ прикрывает глаза. «Да-да, камера. Там камера, которая передаёт всё, что происходит в этой спальне. Князь Назаров наблюдает за нами. И это простительно. Я бы тоже наблюдал». «Ваш отец очень переживает», — говорю княжне. «О, я понимаю. Мне так жаль». Она бледно улыбается. «Ничуть ей не жаль. Она хочет что-то сказать именно мне. И так, чтобы отец не слышал». Видимо, всё же что-то помнит. И хвала Высшему явно не собирается делиться с отцом своими воспоминаниями. Зато хочет что-то узнать у меня. Но извини, милая, заклеивать или выдирать камеру я не полезу. Тем более, что вряд ли она тут одна. Да и смысл. из за дверью отлично можно подслушать. Как вы себя чувствуете, Ольга Викторовна? Просто, Ольга, я хорошо себя чувствую. Только немного устала. И лежать устала. Хочется на воздух. — И что ты мне предлагаешь? Отправиться с тобой погулять? Боюсь, папаша ещё долго тебя ни на шаг от себя не отпустит. — А знаете... — продолжает она. — Может быть, у вас есть время? Я боюсь выходить отсюда. Но с вами я бы не боялась. Со всеми остальными боюсь. Даже с папой. Доктор сказал, у меня какой-то синдром. Забыла слово. — Киваю. Я с удовольствием составлю вам компанию. — Спасибо. Тогда скажите папе, что я готова выйти в сад. Но только с вами. Всех остальных я боюсь. — настойчиво повторяет она. — Ну и к чему столько хитростей? Выхожу. Назаров, конечно, топчется у дверей. — Виктор Алексеевич, мне кажется, она хочет что-то мне рассказать. Наедине. Развожу руками. — Хорошо, — говорит он, кусая губы. — Я отойду. «Давайте я посижу с княжной в саду, так, чтобы она видела, что вокруг никого нет. Иначе она не будет говорить». Делаю честные глаза и добавляю. «Я вам расскажу потом всё, Виктор Алексеевич. Я понимаю, что это важно». «Как она вам показалась?» — внезапно спрашивает Назаров. «Вы всё же посторонний человек, Никита. Как думаете, на навы рассудки?» «Заторможенная какая-то. Я бы сказал, что не совсем адекватная. Но это неудивительно». «Дайте ей время и врачей, Виктор Алексеевич. Что же вы хотите?» Ольга Назарова в полном рассудке, и она неплохая актриса. Но сообщать это Назарову я не собираюсь, по крайней мере, пока. «Лучшие врачи вокруг», — с отчаянием говорит он. «Нет, вы правы, конечно. Но хорошо. Сейчас я вас устрою в саду». Безутешный отец исполняет желание дочери в точности. Ольгу увозят в сад на инвалидной коляске и со всеми предосторожностями устраивают на качелях, которые она указывает. Качели огромные, с навесом, по стоимости близких к моей новенькой чайке, как и инвалидная коляска. Однако я абсолютно уверен, что при всем своем истощении княжна дошла бы и сама. Она слабым, но повелительным жестом отсылает не горничную какую, а троих быков-телохранителей. Просит меня сесть рядом. А потом трёт виски и медленно клонится мне на плечо. Твою ж мать! Приходится приобнять больную девушку. Не сидеть же истуканом, если ей явно нехорошо. Надеюсь, жениться меня после этого не заставят? В конце концов, она меня старше лет на 8 «Синдром, такой синдром!» — громко жалуется она. «Простите, князь, я буквально две минуты так посижу». И очень тихо, практически одними губами, продолжает совершенно другим тоном. «Я, блин, понятия не имею, где тут ещё камеры. Уверена, что везде понатыканы. Но всё лучше, чем в доме. Вы действительно князь Каменский?» «Да». «А что тогда вы делали в разломе?» «В каком разломе?» «Да бросьте. Я помню рывками Но вас я точно там помню». «Вот это вам действительно примерещилась княжна». Она внезапно подтягивает на качели ноги, сворачивается клубком и обнимает меня за шею, кладет голову на грудь. Но не так, как это делают горящей страстью женщины. Она прижимается ко мне, как к отцу, словно ищет защиты. Очень убедительная для окружающих поза. Телохранители стоят в метрах в тридцати от нас, с вытянутыми шеями и раскрытыми ртами, но не подходят. Мне остается только подыграть. Делаю растерянное лицо и глажу княжну по голове, как щенка. «Примирещилась? Не делайте из меня дуру, князь!» — злобно шепчет она. «И синдрома у меня никакого нет, если что. Но как ещё я могу с вами поговорить? Понимаю, что вы что-то страшное скрываете. Не боюсь я вообще-то вас». «Совершенно напрасно». «Может и так. А что мне делать? Да, вы меня оттуда вытащили, но я же не знаю, зачем». «Я вытащил вас из поместья барона Васильева, чтобы вернуть домой. Если бы вы были мне нужны для чего-то другого, я не отдал бы вас отцу, верно?» «Это я понимаю. Но какое поместье? Мы же были... Были в расломе. И я, и вы. Я еще в лесу вас узнала. Значит, вы из этих... Если не признаетесь, я действительно все отцу расскажу». «Рассказывайте на здоровье, соглашаюсь. В бреду чего только не говорят». «Пожалуйста, я вас умоляю». Мне нужно знать, что со мной было. Да я всё рассказал вашему отцу. Я вас нашёл в поместье барона Васильева. Вы были без чувств. И всё это подтвердилось, можете у князя спросить. А уж, как вы к барону попали, я без понятия. Врёте! — зло шепчет она. Значит так, князь, я ничего никому не скажу. Но и вам не расскажу тоже. А мне есть что рассказать. Это я разлом урывками помню, а вот всё остальное отлично. И раз вы меня отцу отдали, они тем ублюдкам, то, значит, вы в разломе какое-то следствие вели против них. И я знаю, что в разлом ходить можно. Можно!» «Ну что вы, какое следствие? Против кого следствие?» «Да если бы я знала. Они отца шантажировали, да? Иначе бы ведь меня убили. Я боюсь, что он не отмоется, если узнает. Потому что там такая дрянь!» Ольга Назарова не сказала мне практически ничего. Но понятно, что она может быть очень ценным свидетелем. Ублюдки, о которых она говорит, из Братства Свободных. Матвей сказал, что заговор будет раскрыт на осеннем балу у императора. Значит, сейчас свидетели уже не особо нужны. А потом они будут нужны разве что для уточнений приговоров. А вот мне свидетель моего пребывания в разломе не нужен совсем. Ни сейчас, ни потом. Но не убивать же её. «Вы бредите, Ольга», — уверенно повторяю я. «Сам ты дебил», — цедит она. «Расскажите все отцу. У меня вот нет секретов от князя Назарова». «Я буду болеть еще пару недель», — говорит она. «Меньше не выйдет. А потом я тебя найду, князь. Ты или герой, или чудовище. И я хочу знать, что грозит мне и моему отцу. А теперь зовите лохранителя и говори, что мне плохо. Папа!» — вдруг кричит она. «Папочка!» и вцепляется в меня ещё крепче. Свободной рукой отчаянно машу мужикам, и они бегут к качелям. А княжна Назарова продолжает представление, начинает рыдать и вопить уже в голос. «Папочка, не бросай меня! Папа! Папа!» Оторвать её от меня получается с трудом. Коротко объясняю. Она решила, что я её отец. К нам со всех ног летит Назаров. Княжну кое-как успокаивают и уносят в дом. Она при этом цепляется в одного из быков, называя папой уже его, а Назаров скомканно прощается со мной. «Я понял, что всё плохо», — вздыхает он. «Простите за эту сцену, Никита». «Она не виновата, как вы. Зовите, если опять понадоблюсь». «Да, да, спасибо. Но, видите, у неё от вашего разговора припадок какой-то». Он машет рукой и уходит. А я еду в клуб «Золотой гранат», куда должны подойти мои парни, и пытаюсь выбросить Ольгу Назарову из головы. Вряд ли отец выпустит её из особняка и через две недели. Не узнать девчонки, героя или чудовище. Оно и к лучшему. Кабинет Его Величества Александра Третьего. Граф Владимир Горчаков уже час ждёт императора. И это было плохим знаком. Обычно Александр Третий не заставляет подданных переминаться с ноги на ногу в пустом кабинете. Граф обвёл кабинет взглядом. Он был тут много раз, и каждая деталь, включая подаренную им самим картину в тематике морских сражений, была давным-давно знакома. Заложив руки за спину, он принялся мерить кабинет ногами. 10 широких шагов от тяжёлого дивана, тёмно-синей кожи, до рабочего стола из наборного дерева с бронзовой отделкой. Ещё шесть — от стола до огромного панорамного окна, выходящего в Александровский сад. Западную стену кабинета занимали многочисленные этажерки с книгами. И это несмотря на современный ноутбук, открытый на императорском столе. «Его Величество, император России Александр Третий!» раздался голос гвардейца за дверью. Она распахнулась, и император вошёл в кабинет. Граф было встал на вытяжку, но император махнул рукой. «Ну что ты в самом деле, Володя? Садись!» Александр указал подбородком на гостевой диван и сам сел в кресло за своим столом. «Ваше величество, зачем вы хотели меня видеть?» «А ты не догадываешься?» Император прищурился. «В самом деле?» «Не могу знать». Граф все же осторожно опустился на край дивана. «Жаль, Владимир, жаль. Тогда давай сразу к делу. Эта история с британским артефактом, как я понимаю, уже завершилась, и артефакт снова у тебя. Я хочу, чтобы эта вещь осталась в России, и лучше всего в дворцовом хранилище. В этом случае я забуду о том, что британская корона получила от тебя одну крайне занимательную технику. Будем считать это братским обменом между государствами». «Но, Ваше Величество, мой сын, этот артефакт ему жизненно необходим», забормотал Горчаков. «После того, как Максимилиан вылечится, я, конечно, принесу вам, но как объяснить это британскому послу?» «Этот артефакт совсем не то, что может вернуть ему силы. Если я скажу, что тебя обманули, ты поверишь своему императору?» «Благодаря ему Максимилиан пришел в себя», — упрямо сказал граф. «Твой сын лежит в Склифе, а это лучший в мире мединститут». Александр Третий раздраженно хлопнул ладонью по столу. «Вот почему он пришел в себя. А вовсе не из-за вещей о настоящем воздействии, которой ты и понятия не имеешь». Граф промолчал. «В общем, так», — Александр поднялся из-за стола, — «чтобы сегодня же артефакт был в дворцовом хранилище. Что касается твоего сына, обещаю, империя будет лечить его так же, как лечила бы наследника. О британском последне переживай. Я уже договорился с его величеством Эдуардом VII. Все, свободен». Император махнул рукой, давая понять, что аудиенция окончена. Покинув территорию дворца, граф какое-то время бездумно гулял по близлежащему парку. А потом достал смартфон и набрал номер, который знал по памяти. «Если ваше предложение еще в силе, пётр Георгиевич, то я согласен».